— заметила миссис Пелмс. — Вы нашли место в жизни. Стали счастливым и состоявшимся человеком. Она склонила голову на бок. — Почему Билли Ли не смог? Майрон не знал, что ответить. К тому же он сомневался, что миссис Пелмс во всем права. Майрон попрощался с миссис Пелмс и оставил ее наедине с прошлым. Глава четырнадцатая Майрон взглянул на часы, время ужина. Родители ждут его дома. Когда он свернул на гарден стейт Парквей, снова зазвонил мобильник. — Ты в машине? — спросил Уиндзор. — Как всегда, сама любезность. — Да. — Включи, 10-10, Уинс. я перезвоню. Один из нью-йоркских новостных каналов. Майрон включил радио. Репортер сообщал с вертолета о пробках на дорогах. Потом в передачу включилась ведущая. Она озвучила анонс «Новая сенсации в деле об убийстве бейсбольной звезды Клухейда в эфире через 60 секунд». 60 секунд тянулись долго. Сначала Майрону пришлось прослушать дурацкую рекламу «Данкин Donuts, потом историю про какого-то везунчика, которому удалось найти способ превращать 5000 долларов в 25, и скороговорку комментатора о том, что такой способ срабатывает не всегда. «Вы можете потерять свои деньги, и, скорее всего, потеряете». И вообще надо быть полным идиотом, чтобы заниматься инвестициями, пользуясь советами по радио. Наконец снова заговорила ведущая. Она назвала свое имя, словно это кого-то волновало, имя второго ведущего и точное время. Потом последовала новость. Ссылаясь на анонимный источник в офисе окружного прокурора округа Берген, ABC сообщает, что на месте преступления... Были найдены волосы, принадлежащие подозреваемой в убийстве Эсперансе Диас. Имелись и другие улики. Согласно источнику, окончательные результаты анализа ДНК еще не получены, но предварительные данные определенно указывают на мисс Диас. Источник также сообщил, что в доме, где произошло убийство, были найдены волосы малой длины. У Майрона бешено заколотилось сердце малой длины, подумал он, то есть лобковые Другой информации пока не поступило, но в окружной прокуратуре уверены, между мистером Клухейдом и мисс Асперанци Диас была сексуальная связь. Оставайтесь на волне 10.10, -10, Уинс, и мы сообщим вам самые свежие подробности об этом деле. Зазвонил мобильник. Майрон взял трубку, господи Иисусе. — Не угадал, — ответил Уинзер. Я перезвоню через минуту. Майрон дал отбой. Он позвонил в офис. — Эстер Кримстайн. Секретарша ответила, что мисс Кримстайн нет на месте. Майрон возразил, что это очень срочно, но мисс Кримстайн по-прежнему не была на месте. — У нее должен быть сотовый телефон, — заметил Майрон. Секретарша повесила трубку. Майрон набрал номер Уина. Тот сразу ответил. — Что ты об этом думаешь? — спросил Майрон. — Эсперанца с ним спала, — заявил Уин. — Не обязательно. — Ну да, конечно, — согласился Уин. — Кто-то мог подбросить... На место преступления лобковые волосы эсперанцы. Или это ложная утечка? Возможно. Или она была у него дома, чтобы поговорить о деле, и оставила лобковые волосы? Может, принимала душ? Или Майрон, да? Не будем углубляться в детали. У нас есть дела поважнее. Какие? Записи дорожных регистраторов. Верно, согласился Майрон. Она пересекла Вашингтонский мост через час после убийства. Это мы знаем. Ну, возможно, одно связано с другим. Эспиранса и клуб поссорились у но ну, Потом Эспиранса решила уладить проблемы и отправилась к нему домой. И когда она туда попала? Ну, не знаю. Возможно, увидела труп и запаниковала. Конечно, конечно, поддакнул Уинзер. Поэтому вырвала несколько лобковых волос и убежала. Я же не сказал, что это был ее первый визит клуб. Вот именно. Ты о чем? О перемещениях Форда Тауруса. Если верить полученным данным об оплате проезда. За последний месяц машина пересекала мост 18 раз. Майрон нахмурился, ты шутишь. Да, люблю повеселиться. Заодно проверил записи. За предыдущий месяц 16 поездок через Вашингтонский мост. А может, у нее имелись другие причины ездить в Джерси? — Может быть. Скажем, местные супермаркеты. — Ладно, — сдался Майрон. — Допустим, у них был роман. — Прекрасно. Это многое объясняет. — Что ты имеешь в виду? — Например, молчание эсперанцы. — Почему? — Потому что на любовников подозрение падает в первую очередь, — пояснил Уинзер. Если эспиранса спала с клу, ссора у гаража вполне может сойти за любовную размолвку. Этот факт компрометирует Эсперансу, поэтому она хочет его скрыть. «Даже от нас?» — усомнился Майрон. «Да». «Но почему? Нам-то она доверяет. Причины могут быть разные. Например, адвокат запретил ей с нами говорить». «Ее бы это не остановило». «Не уверен. Но что еще важнее, Эсперанса в замешательстве. Ты сделал ее своим партнером по бизнесу. Она полностью отвечала за это дело». Я знаю, ты считаешь Эсперанса слишком крепкий орешек, чтобы волноваться о таких вещах, но она наверняка не хочет тебя разочаровать. Майрон задумался. Звучит вполне правдоподобно, но ему все равно не верилось. Мне кажется, мы что-то упустили. Это потому, что ты игнорируешь главную причину, по которой она вынуждена хранить молчание. Какую? Эсперанса убила Клу. На этой веселой ноте Уинзер завершил разговор. Майрон свернул на Норсфилд-авеню в сторону Ливингстона. Замелькали знакомые пейзажи родного городка. Он думал о последних новостях и о словах Уина. Была ли Эсперанса той загадочной подружкой, из-за которой Бонни рассталась с Клу? Если да, почему Бонни не призналась? Может, не знала? Или знала, но... Телефонные звонки... Клу и эсперанца могли встретиться в «Догадайся». Например, поехали туда вместе. Или случайно столкнулись уже в клубе. Может быть, там все и началось? Допустим, они оказались в клубе и вместе участвовали в... Ну, в чем-то там участвовали. Скажем, оба приехали переодетыми и не узнавали друг друга до тех пор, пока не стало слишком поздно. Могло такое быть? Он свернул направо у ресторана «Неро» и двинулся по хобарт Отсюда было уже недалеко. Он возвращался в город своего детства, но да что там, всей своей жизни. Майрон до последнего времени жил в доме родителей и уехал от них только год назад, когда, наконец, решился оторваться от родного очага и поселиться вместе с Джессикой. Психиатры и психоаналитики, конечно, почуяли бы золотую жилу, узнав, что он до тридцати с лишним лет жил с родителями и напридумывали бы кучу жути о том, что, по их мнению, заставляло его так долго держаться за мамину юбку. Может, они были бы и правы, но для Майрона все обстояло гораздо проще. Он любил родителей. Ну да, порой они становились несносными, с кем не бывает, и любили совать нос в его дела. Однако это случалось довольно редко. Обычно они предоставляли ему полную свободу и в то же время давали чувствовать свою заботу и любовь.